Николаю Николаевичу Страхову, Москва, 1860 год, сентября 17 «Видишь ли, как скоро я собрался писать к тебе, мой милый и постоянно одинаковый ко мне друг, доказательство первое — моей любви к тебе и второе — моего отличного поведения». А между тем все-таки и к тебе хотел бы я писать желчью, а не чернилами. Мало, Вер, по что усомнился, еси? Что ты несешь о торжестве теории современника? В чем эти теории? Допрашивал ли ты себя хорошенько о концах концов этих теорий? Кажется, что нет, иначе бы ты не побоялся бы бросить в хари тушинской черни твое дивное стихотворение. Тушинцами, то есть предателями от Тушинского лагеря Лжедмитрия, Григорьев считал всех западников, причисляя туда и круг сотрудников современника. «Пойми ты раз навсегда, что первое. Отвергать значение Пушкина в нашей жизни значит одно из двух. А. Или полагать, что есть действительно какая-то особенная жизнь, таинственная, неведомая, у нашего племени, то есть что мы не люди, а либо ангела, либо арангутанги». В таковое безобразие впал друг наш Степан или идет к этому? Б. Или полагать, что есть так называемый прогресс и что конец этого прогресса, падение или лучшее уничтожение искусства, науки, вообще стремление, практичность, человечества в покое, эго. Человечество на четвереньках, идеал Чернышевского и не до. Согласись, что из этой печальной дилеммы нет выхода. Степан. Речь идет о Степане Дудышкине его статье «Пушкин народный поэт». Отечественные записки, 1860 год, номер 4 Второе. Полагать, что в нас, как в племени, кроме абсолютной гнусности ничего нет, значит подавать руку централизации, то есть деспотизму все равно Николаевскому или Робеспьеровскому все равно гадко. Третье. Полагать, что государственная свобода, политические права, наука, вздор и побрякушки, что главное дело есть пить и... Значит, ты сам знаешь, что... О каком торжестве ты говоришь, о мой маловерный пророк? Торжество зла, плоти, греха, в смысле учения, идеализма, всегда бывало и всегда будет. Что мы на время ненужные люди, это надобно бы «То, чему мы служили, во что веруем, то есть дух, истина, прекрасное, стремление, поверь мне, неиссякаемое еще не раз поднимется к небу, если не стройным целым Парфенона и не стрелами готических соборов, то чем-нибудь другим, равно прекрасным, равно свидетельствующим о борьбе и силе духа». «Не созданы же народы, ты знаешь, что я не верю в человечество, только как конечный результат практической жизни». Теперь слетаю с облаков и поведу речь о себе, ибо я знаю, что мой субъект тебя интересует. Я удрал из Петербурга, потому что там я был абсолютно ненужным человеком. Здесь я хоть с успехом занимаю место литературного чиновника по особым поручениям, веду разные книги, просматриваю входящие рукописи, составляю внутренние известия и так далее. Осенью... 1860 года Григорьев недолго был сотрудником русского вестника Каткова. Страхов в воспоминаниях говорит, что рекомендовал Каткову в качестве ведущего критика русского вестника Григорьева. Сам Григорьев изложил историю своего неудачного сотрудничества с Катковым в кратком послужном списке. Статья же моя о Пушкине в ответ на безобразие Степана, которой зрелостью и ясностью ужасно довольна редакцией Вестника. И что всего важнее сам я, что редко со мной бывает, статья эта пролежит еще, может быть, до января, и винить их я не могу. У Вестника задачи политические, главным образом, а не философские и эстетические Политическим их задачам смело может подать руку каждый честный гражданин, и посему я готов быть говночистом вестника. Пусть в отдаленнейших результатах, то есть вере в славянство, в народ и так далее, я с ними разойдусь, да пока места не более других правы служением идеи самоуправления, ненавистью к централизации, культом мира, свободы, законности. Я удрал сначала один Я хотел испытать, что сделает женщина, когда она любит. Что мне это стоило, это знает Бог, а что ей стоило, знает доктор Захарьин, который едва-едва правил теперь кое-как ее разбитый организм. Из-за всего Петербурга поистине мне жаль только тебя до Серова, две единственные души, в одно со мною верующие и не преследующие практических целей. Серов Александр Николаевич, 1820-1871 годы, композитор, друг Григорьева. Фуй, братец ты мой, какая погонь или ветошь, все остальное. Это я говорю, говорю, потому что в конце концов безобразие мои по смерти забудутся, а уцелеет образ человека, честно верившего и служившего идеей, предпочитавшего губить, скорее, свое честное гражданское имя, чем хоть на ее-то отступиться от своих верований. Какая погань и ветошь в хронологическом порядке и Яков Полонский, и из мелочного самолюбия соперничествовавший со мною, будучи сам по невежеству, и по лени не способен к делу. И Алексей Филатыч, помнишь, ипохондрика, И благородный джентльмен Дружинин, монополист водяных статей, не пускавший других в пределы своего откупа. А это еще лучшие. А другие-то? А все те, подававшие руку Хмельницкому? Яков Полонский Полонский был вторым редактором «Русского слова» в 1839 году, Григорьев заместителем главного редактора, из-за двоевластия между ними происходили трения, закончившиеся разрывом Григорьева с редакцией журнала. Алексей Филатыч, алексей Феофилактович Писемский Хмельницкий, заведующий редакцией «Русского слова», из-за конфликта с ним Григорьев покинул журнал. «Да, и с тех пор, как исчезла святая нетерпимость кружка Белинского и Герцена, с тех пор можно отлично плевать в рожу и быть оплеванным, и жить все-таки припеваючи, чувство чести, чувство нетерпимости зла пропало в передовых людях развития, и результаты нашей гласности — взаимное и безнаказанное мордобитие, привычка общественного мнения к матерщине и так далее». «Неужели ты будешь иметь дух сказать, что я преувеличиваю?» «А это милая искра, каждый номер, преследующий великое общественное зло, талант Случевского и явно продавшая современнику Кокарева, которого прежде не смело коснуться, пока не выплатила занятых у него на издание денег». Случевский Константин Константинович 1837-1904 годы поэт Григорьев восторженно приветствовал талант Случевского. Кокарев — известный миллионер-откупщик и либеральный публицист. В «Современнике» и в сатирическом приложении к нему «Свисток» подвергался неоднократным нападкам. Смотри, например, в «Свистке» 1860 год, номер пятый, статью Добролюбова «Опыт отучений людей от пищи». А этот свисток, по появлению которого вы все, олимпийцы, соберетесь, поседуете жалобные и разойдетесь? А эта история с псковитянкой Мэя, вещью, все-таки, по словам даже Тургенева, исполненную первоклассных достоинств? Ведь хотели бы ее читать на литературном вечере и продали... «Вашу мать, погонь и ветыш Григорьев посвятил псковитянке имея особую критическую статью. Время, 1861 год, номер 4 «Не думайте, чтобы я идеализировал Москву. Москва страждет другим недостатком, фарисейскую гордостью, но ведь это все-таки лучше». То, что ты пишешь о Крестовском, меня не удивляет. Малому учиться надобно, а ужасное отсутствие средств к жизни сделал из него писателя. Он постоянно в ложном положении, мой бедный, добрый, но безосновный ребенок. Я вот и теперь заплакал горькими слезами, что со мной редко случается, подумавши об нем. Крестовский Всеволод Владимирович, 1840-1895 годы тогда начинающий поэт, а впоследствии автор известного бульварного романа «Петербургские трущобы». Скажи Случевскому, когда воротится, чтобы написал ко мне, это из всех молодых единственная личность, пусть немножко и холодная, пусть и страшно самолюбивая, но личность. Крепко пожми руку Серову и, главное, пиши сам, отвечать я буду всегда, к тебе я не ленив писать, твой всегда Аполлон Григорьев. Оренбург, 1861 года, июня 18 В словах так называемого Писания есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумывался ли ты серьезно в книгу Иова, в эти стоны с глубоким сердцеведением, вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом апокалипсисе божественной иронии есть слова «Страх его же у убояхса, найде намя». Страшный смысл, которых рано или поздно откроется и тебе, и искателю истины, как давно уже раскрылся он мне. Да, чего мы боимся, то именно к нам и приходит. Ничего не боялся я столько, между прочим, как жить в городе без истории, преданий и памятников». И вот я, это один из многих опытов, именно в таком городе. Кругом глуший степь до да близости Азии, порядочно отвратительный всякому европейцу. Город, смесь скверной деревни с казармою, ни старого собора, ни одной чудотворной иконы, ничего, ничего. Может быть, ты один, узнавший меня в последнее время достаточно, понимая, что причины более глубокие, чем личные невзгоды и разочарования, заставили меня осудить себя на добровольную ссылку, что главная вина, причина причин, моего решения была сознание своей ненужности. В сознании это много, коль ты хочешь, и гордости. Я дошел до глубокого презрения к литературе прогресса, да иначе и быть не могло. Искатель абсолютного, я столь же мало понимаю рабство перед минутой, рабство демагогическое, как рабство перед деспотами. Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте, чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже о Скотчинскому в том, в чем он прав, и смело же спорить хоть бы даже с Герценом, в чем он не прав. Цинизм мысли и права дошел уже до крайних пределов. Слова человека очень честного и хорошего, каков Михаил Достоевский, какие же глубокие мыслители, Киреевский, Хомяков, отец Федор, для человека действительно мыслящего, термометр довольно ужасающий. Достоевский Михаил Михайлович, 1820-1864 годы, писатель, журналист. Время... Могло сделаться честным, самостоятельным и потому самому, в конце концов, первенствующим органом, но для этого нужно было, первое, принять лозунгом абсолютную правду, второе, не заводить срамной дружбы с современником, третье, подать руку славянству, не славянофильству, а славянству, четвертое. Не пускать Малафьи, Кускова блевотины Минаева, не печатать немецких «йовен» вроде драмы Геббеля по рекомендации хорошего человека Плещеева. Пятое. Отыскать для политического отдела не Стеньку, то бишь Алексея Разина, а человека нового и свежего, человека с стремлениями к правде и самобытности воззрения, а не к либерализму, во что бы то ни стало. Шестое. Не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Федора Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фильетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно, и физически. Одна из причин отъезда, точнее побега, Григорьева в Оренбург — разногласия с братьями Федором и Михаилом Достоевскими, возглавлявшими журнал «Время». Григорьев был недоволен антиславянофильской направленностью журнала в 1861 году, некоторыми эстетическими идеями Федора Михайловича Достоевского, смыкающимися с позиции современника «Проблема идейного искусства» многими сотрудниками. Платон Кусков, третий разрядный поэт, активный сотрудник «Времени». Дмитрий Минаев, случайный участник издания, соавтор Федора Михайловича Достоевского по филетону «Петербургские сновидения» в стихах и прозе, драма Геббеля «Магдалина», Алексей Разин, бойкий либеральный филетонист, политический обозреватель во времени. «Благодарю Бога, что я не предал с и устоял в своей решимости. Да, честнее гораздо обучать киргизов, чем свирепствовать с тушенцами. честному». И уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать. Негде, рано или поздно, мысль его или реформа его мысли встретят сильный толчок. Кажется, я Достоевскому, если останусь должен, то очень немного. Во всяком случае, я скоро напишу статью о Толстом, которую я обещал, и которая будет без загогулин. Во всяком случае, я вышлю ее на твое имя с полномочием поступить с ней, как знаешь». Что же касается до продолжения статьи о народности в литературе, то прошу тебя, мой милый, передать, кому следует что. Первое. Я не могу и не хочу отречься от признания глубоким мышления Хомякова, Киреевского и отца Федора. Второе. Что я не могу и не хочу отречься даже от права перед именем Погодина выставлять буквы МП, то есть Михаил Петрович, и от говорить с уважением о трудах Шивырёва, свободно говоря о его недостатках и смешных сторонах. Третье. Что если б мне случилось в чём-либо признать историческую важность мысли Бурачка, я её признаю. Необходимые условия для продолжения моих статей. Чтобы кончить разом о делах, скажи Ивану Алексеевичу Шестакову, что это ж штаб бумаг моих не выслал. Ведь без этого мне денег не дают, и без истины доброго Григорьева мне пришлось бы сесть на голый и выть волком. У меня ж, кстати, М.Ф. родила преждевременно лежит больная. О, треклятая централизация! Я намерен писать к тебе еженедельно. Письма мои целиком можешь сообщать при свиданиях и Серову, ибо то с тобою, то с ним хотел бы я издали перебрасываться разными вопросами. На первый раз вкратце расскажу тебе наше странствие. Тверь я видел два раза и прежде, но никогда не поражала она меня так, как в этот раз своей мертвенностью. Точно сказочные города, которые заснули, а у нее была история. Куда ж она подевалась? Только великолепный по стилю иконостас из спакощенного местному усердием собора напоминают еще о бывалой жизни. щедрин как все Калиновичи сначала поярился во имя абстрактного закона, потом, как Калинович, в сущности добрый, перекидывает, говорят, в картишки с теми самыми, на кого металл перуны. Унковский впал в апатию, а ведь он вспомнил, человек он был. Во времени, 1861 год, номера с 2 по 5 Григорьев начал цикл статей, который он позднее определил как ряд статей о развитии идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина до настоящей минуты. В четвертой статье из цикла о народности в нашей литературе «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия. Время. 1861 год. Номер 5 Григорьев отнюдь несочувственно показал мракобесную роль редактора и издателя журнала «Маяк» Степана Анисимовича Бурачка Калинович, герой романа писемского «Тысяча душ», 1858 год. Григорьев прав считая Салтыкова-Щедрина опустившимся чиновником. Должность Тверского вице-губернатора, которую он занимал в 1860-1862 годах, принесла писателю большое разочарование, но он не отказался от решительной борьбы со злоупотреблениями власти в губернии. Унковский Алексей Михайлович — тверской либеральный деятель, ссылавшийся царским правительством в Вятку. И здесь Григорьев не прав, Унковский не впал в апатию. Ярославль красоты неописанной, всюду Волга и всюду история. Тут хотелось бы мне, так как Москва мне по личным горестным разочарованиям опротивила, хотелось бы мне покончить свое земное странствие. Тут... Кстати, чудотворная икона Толкской Божией Матери, которой образом благословила меня покойница-мать. Четыре дня прожил я в Ярославле, и все не мог находиться по его церквам и монастырям, но любоваться на его Волгу. Да, вот настоящая столица поволжья Волжье, здоровитым, умным, хоть и ерническим народом, с торговой жизнью. «Между Тверью...» Ярославлем заходил я вечером в Корчеву искать отца Феодора. Увы, он уже уехал, как объявил мне сезоносый протопоп, немало кольцу удивившийся, что я разыскиваю человека, находящегося, по его мнению, под справедливую опалую святейшего его мать-синода. Отец Феодор, в миру Александр Матвеевич Бухарев, выражал в своих научных и публицистических сочинениях взгляды, расходившиеся с позиции церковных властей. Он стремился обновить православие, связать религию с земными нуждами современности, поэтому в 1860 году он был сослан в Переяславский монастырь. В 1863 году снял монархский сан, вернулся в мир. Казань мне не понравилась, татарская грязь, с претензиями на Невский проспект. от Отказание «Волга» становится великолепно, но я, романтик, жалел о ее разбойниках, тем более, что их грабительство в крупных размерах разменялось на мелочь, на грабительство гостиниц, извозчиков и прочего, а крик «Сарынь на кичку» разменялся на бесконечные крики «На водку». С казанью кончаются города и начинаются сочиненные правительственные притоны вроде самары бузулука и оренбурга да мой друг это притоны в полном смысле на первый раз довольно вместе с статьею хотя прежде он и ты получишь от меня еще письмо возложу на тебя некоторые комиссии кланяйся серову воскобойникову шестакову И прочим. Возьми, если можешь, в руки Крестовского. А Серову я завещал взять в руки Вильбую. Вильбуй, так в дружеском кругу именовался композитор Константин Петрович Вильбоа, 1817-1881 годы. «Кстати, познакомься с эту даровитую, добрую и погибающую от безвыходного положения, от пьянства скотиною. Скотина весьма милая. Твой Аполлон Григорьев. МФ тебе кланяется. Адрес учителю Неплюевского кадетского корпуса Н.Н. оренбург